Глава 10. Обреченный. На экране наручного эскина появилось изображение лица прежнего владельца устройства. Сейчас он выглядел совсем иначе, гораздо крупнее и ещё больше напоминал дракона. «Если вы смотрите эту запись, значит, вы смогли найти меня, и я уже мертв. Лицо Ксеноса исказилось, как будто он испытывал сильную физическую боль. Но через несколько секунд он, видимо, справился с приступом и продолжил свой монолог. Голос говорившего был грубоват, в нем присутствовали рыкающие звуки, но на галактике он говорил довольно неплохо. Меня зовут Каур Рорук, вольный рейнджер с планеты Дагор Анклава Экхур. Три цикла я находился в свободном поиске, искал пригодные для жизни и колонизации планеты, и вот... Возвращаясь, случайно нашел эту звездную систему. Она находится далеко от наших границ, но драк меня дернул выбрать именно это место для выхода из очередного прыжка. Я снял параметры системы и начал попутное исследование планет. Стандартная практика для рейнджера. Первый я обследовал самую дальнюю и обнаружил на ней древние следы цивилизации. Потом вторую, и на ней оказалось то же самое. Везде были следы запустения и разрушения от времени. Тоже было и на второй. А вот на первой оказалось что-то странное. Непонятная природная аномалия на ее поверхности. И я решил обследовать ее более детально. Я оставил свой рейдер на одной из лун, самой дальней от звезды планеты. И, пересев в бот, решил слетать на разведку. Самонадейный. Идиот. Пророк закашлялся, и на его губах появилась голубоватая кровь. Несколько секунд он молчал, и во время этого молчания, видимо, пытался справиться с дурнотой. Наконец ему это удалось, и он продолжил. «Спуститься на эту проклятую планету оказалось не так и сложно. Я начал облет и очень быстро смог найти причину этой странной природной аномалии. Оказалось, что не такая уж она и природная». Я нашел несколько работающих установок терраформинга. Именно они изменяли климат, но почему таким странным образом я не смог в тот момент понять. И тогда я полетел дальше, нашел еще несколько неработающих установок со следами разрушения. А потом я уловил следы энергетической активности и нашел это место. Я посадил бот, и меня встретили местные жители. Высокие и худощавые. Я не понимал их языка, как и они мой, но у меня был встроенный переводчик в наручном эскине. Ему нужно было только время, чтобы проанализировать их язык. Меня встретили на удивление дружелюбно и провели внутрь этого комплекса. Я думал, что нашел новую расу. Во мне разгорелся азарт исследователя. Они же водили меня по этому объекту и что-то рассказывали. Их было не очень много. Я увидел за все время не больше 15 разумных. Насколько я смог понять, это был центр управления всеми установками терраформинга. Я видел следы разрушения и здесь, но не мог получить ответы на свои вопросы. Мой наручный Искин все это время собирал информацию, мы всегда были с ним на связи. У него была активирована личностная матрица, и вот... В один из моментов, когда мы проходили какое-то помещение, он смог впервые сделать перевод. То, что он выдал, мне очень не понравилось. Эти хитрые твари рассуждали о том, каким образом они могут захватить мой корабль. Я-то думал, что они меня не понимают, и сдуру сказал им о том, что у меня есть корабль. Все они понимали. Я не подал вида, но на всякий случай смог связаться со скином бота, И своим дроидом-охранником. Он старый и фамильный. Так что из оружия у него были только клинки. Такой вот... раритет. <кười> <кười> я дал дроиду команду скрытно проникнуть на эту базу и затаиться. Из оружия у меня был только импульсник в набедренной кобуре, Но у него батарея всего на 20 зарядов. Если бы я знал, что все так получится, то взял бы с собой что-нибудь. Посерьезнее. Ксенос сделал несколько глубоких вдохов и на минуту замолчал. Я попытался узнать у них, где находится центр управления. Они меня поняли, и что самое странное, они меня отвели туда, вернее, сюда. По дороге один из них удивлялся, что токсин, которым они меня, оказывается, давно отравили, слишком долго действует. Я не знаю, что это за токсин, но он оказался действенным. У меня раскалывается голова и снизилась критичность мышления. Да и общее самочувствие отвратительное, и мне становится только хуже. Автоматическая аптечка Рейнджера не справляется. На короткое время мне становится лучше, а потом симптомы возвращаются. Я уже практически ничего не вижу. Мысли путаются. Вдруг рассмеялся он. Эти идиоты думали, что смогут обхитрить до горянина. Нет, я оказался им не по зубам. Я притворился, что мне плохо именно в тот момент, когда они показали мне это место. Потом я смог незаметно достать оружие и открыть огонь на поражение. Я точно помню, что несколько раз попал, а потом нырнул в эту комнату. Дверь закрывалась изнутри, и у нее была механическая блокировка. Они пытались, но не смогли прорваться сюда. Тут я нашел системы наблюдения и видел, как они совещаются. Они решили, что смогут без меня захватить мой рейдер и сбежать из этой системы. Я не стал им мешать, да и не мог уже. Пусть пытаются. Жалко, что на боте не стояло блокировки, а и скин был слабоват. Но не настолько, чтобы я не смог сделать для этих тварей хороший сюрприз. Эти долговязые четырехпалые мерзавцы в своих странных и уродливых скафандрах набились в мой бот словно икра в рыбу. Места хватило не всем, многих они просто бросили. Но я никогда бы не стал вольным рейнджером, если бы не сделал им сюрприз. Бот был запрограммирован на самоподрыв, если он не получит команду в момент покидания атмосферы. Стандартная практика. Никто из этих мерзавцев не смог выбраться. Как я смеялся, глядя на морды тех, кто остался на планете и смотрел в небо, с которого летели горящие обломки. Мне становилось все хуже, и я решил поквитаться. Я отдал команду своему охраннику на отлов, допрос и последующее уничтожение всех, кто тут остался. «Мой малыш не подвел меня». Древняя конструкция весьма неплохо работает даже спустя столько циклов. Мне удалось узнать много. Оказалось, что это тюрьма. Тюрьма для каких-то отбросов. Я не знаю точно, сколько времени они тут находятся, но мне стало известно, что они успели пожить на всех четырех планетах. По мере того, как местная звезда гасла, они переселялись все ближе и ближе к ней. У них не было кораблей с гипердвигателем, чтобы они смогли покинуть эту систему. Тут я не совсем понял, но внутри системы перемещаться они раньше могли. Теперь же все сюда оказались или сломаны, или пропали в космосе в попытках куда-то улететь. На вопрос, кто с ними так поступил, они отвечали только одно — древний враг. И сделали это с ними очень давно. Те, кто знал ответа или хотя бы владел большей информацией, взорвались вместе с ботом. А те, что остались, были тут на положении прислуги или рабов, я точно не понял, за что с ними так поступили. Они лишь твердили про древнего ужасного врага, заточившего их народ. Судя по тому, как они поступили, с ними обошлись еще мягко. Дагорянин Каур Рорук замолчал, и у него опять выступила голубая кровь из пасти. Некоторое время он видал в своих мыслях, потому что его глаза блуждали и иногда закатывались. А временами его взгляд становился осмысленным, и в одной из таких прояснений он продолжил. «Видать, мне немного осталось. Надо успеть. Рассказать. Я решил, что оставлять этих подлых тварей слишком вредно для Вселенной» и отдал приказ начать охоту за всеми, кто тут обитал. Мой малыш отлавливал их везде. От него очень трудно спрятаться, и очень скоро их совсем не осталось. Как и меня скоро не станет. Если вы смогли активировать это сообщение, то это значит, что вы принадлежите к расам, входящим в Содружество Независимых Миров. Мы не так давно вступили в него. Знаете, доверять этим тварям нельзя. «Я нарушил протокол контакта и поплатился за это. Если встретите этих ублюдков, не верьте им. Теперь я понимаю, что те, кто это с ними сделал, были полностью правы. Зачем они вообще оставили их в живых и бросили в этой умирающей системе?» Файл закончился, и мы со спутниками переглянулись. «Печальная судьба у этого рейнджера» медленно произнес Сибурянец. «Включай дальше», потребовал румб, и я активировал вторую запись. Картинка несколько раз дернулась, и мы увидели лицо Рорука. На этот раз оно выглядело значительно хуже, глаза ввалились и помутнели, взгляд блуждал и не мог сконцентрироваться на экране. «Кажется, это все. Пользуюсь нейросетью, но гарантий нет». Мне видится картины былого. Я не смог закончить свой рейд. Я залетел так далеко, как никто до меня. Я нашел. Я нашел. Я что-то нашел. Что-то важное. Это надо исследовать. Я взял образцы. Маршрут есть у меня на нейросети. Если сможете прочитать, то найдете и вы. Дагор. Мой догор. Пламя до гора, мой рейдер, моя гордость, кому ты достанешься. Я не хочу, чтобы ты остался в одиночестве на мертвой планете навсегда. Найдите его, ключ в моем имени. Это мой вам подарок. Эти твари не смогут прочитать это послание. И скин зашифрован стандартным кодом рейнджеров содружества так что я спокоен. Взгляд существа заметался. Изображение на экране изменило свой ракурс. Мы напряженно смотрели на прибор, но через две минуты запись прервалась. «Есть еще одна?» — проговорил я и включил последнюю запись. <связь> Прохрипел знакомый голос. «Это мои последние слова. Как же тяжело остаться на плаву. Я тону в этой боли. Я Каур Рорук». Прошу передать моей семье, что я оставался верен до гору и анклаву до конца. Мать рода, назови моим именем молодого самца из родовой кладки, и пусть он не спиливает свои зубы, такова моя последняя воля. Я свои спилил и пошел по ложному пути. Теперь я расплачиваюсь этой болью и одиночеством в момент последнего вздоха. Мать... Я хочу переродиться и быть воином до конца. Сияние дого Голос Ксеноса захрипел, и началась агония. Мы видели отрывки этого зрелища. Картинка то появлялась, послушное движение руки умирающего, то уходило в сторону. Наконец звуки прекратились, и наступила тишина. А еще через минуту видеозапись прекратилась. «Сильный войн! Уважительно кивнул головой Стакс. «Уважаю таких. Самое главное, что у него там корабль спрятан. Мы бы могли его и раньше найти, если бы полетели туда сразу». Нервно заметил мой бывший сокамерник. «Так-то оно так. Но надо еще и код к нему подобрать. Он сказал, что ключ в его имени». «Что это может значить?» Задал я риторический вопрос. «Откуда я знаю? Надо пробовать». «И вообще я хочу взять этот, этот скафандр, если вы не против», — отозвался румп «Забирай, ему он точно больше не понадобится», — согласился я. Мысль самому облачиться в это старинное изделие меня не прельщала, хотя, может быть, я и не прав. Бывший арестант лихо вытряхнул останки до горянина из скафандра и нагрузил его себе на плечи. Делать больше в этом месте было особо нечего, и мы двинулись в обратный путь. Перед выходом из центра управления я обернулся и бросил последний взгляд на кучку останков неведомого рейнджера, погибшего из-за подлого поведения местных хозяев. Спи спокойно, Каур Рорук. Твой корабль, если он цел, и мы сможем его найти, еще послужит доброму делу. Я передам твои слова матери рода, если когда-нибудь найду твой дом. Закрыв за собой дверь, я направился вслед за уходящими товарищами. По дороге я подобрал останки манипуляторов с клинками и потащил их к нашему кораблю. Зиц не стал забираться мне на спину и двигался рядом, время от времени исчезая в каком-нибудь углу. В общей сложности мы пробыли на подгорном объекте более 6 часов и, наконец-то, выбрались наружу. Полумрак скального карниза встретил нас ожидаемыми порывами ветра, слегка приглушенными отвесными стенами. При моем приближении парель корабля открылась, и мы увидели двух бывших заключенных, сжимавших оружие, направленное в нашу сторону. Опознав нас, они опустили стволы и приветственно помахали руками. Как только мы поднялись на борт и за нашими спинами загерметизировался шлюз, мы смогли снять шлемы и поприветствовать группу, встречающую нас. «У нас минус два», — сообщил мне Серега, когда приобнял меня, приветствуя. Я вопросительно посмотрел на него, и он тут же ответил. Мы отнесли их подальше, но если не сможем найти медкапсулу, то погибнет еще несколько раненых. Как рейд? Смогли найти что-нибудь? Кое-что есть, надо лететь и пробовать найти. Не стал вдаваться я в подробности, обойдя друга, направился в рубку. Терять время было попросту нельзя. Не знаю, что на этом рейдере есть, да и есть ли он вообще на том месте, где его оставил прежний хозяин, но это, похоже, наш единственный шанс. Проверив все системы и получив от Искина соответствующие доклады, я плавно поднял курьерский корабль с каменной поверхности и вывел его из-под карниза. Короткий набор высоты, и мы почувствовали на себе всю ярость бушевавшей природы. Искать лакуну было слишком долго, и я принял решение начинать взлет прямо отсюда. Искин убедил меня, что попадание молний и порывы ветра ему не страшны, поэтому я объявил по внутренней связи о возможной болтанке, И направил нос корабля вверх. К моему удивлению, взлет прошел гораздо проще, чем посадка, не знаю почему, но нас особо и не болтало. Прорвавшись сквозь буйство шторма, мы вышли в открытый космос, оставив позади это место. Странная все-таки планета. Если верить словам погибшего рейнджера, то их попросту закрыли в этой системе и обрекли на медленное вымирание. Не уничтожили, а именно обрекли кто бы это мог быть? Насколько я понимаю, расу, который которой принадлежал мастер войны, эти четырехпалые доходяги победили очень давно. Скорее всего, потом они столкнулись с кем-то, кто смог обломать им рога, но оказался достаточно милосердным и оставил им их никчемные жизни. Сколько они тут просуществовали, раз успели пожить на всех четырех планетах? мы второй от звезды осматривали не обнаружили там ничего». Хотя вполне возможно, что мы пропустили обломки этих сооружений. Они и тут-то по большей части давно мертвы. Мы же особо тут не искали, планета не самая маленькая. Скорее всего, мы просто не смогли обнаружить действующие установки. Между тем, мы все дальше удалялись от последнего пристанища Каура-Рорука. Нагрузка на систему жизнеобеспечения снизилась на 4%, о чем не успел доложить и скин. Сибирианец безмолвно сидел в соседнем кресле как мне кажется, дремал утомленной прогулкой. Судя по данным радара, на орбите четвертой планеты находилось два естественных спутника приблизительно одинакового размера. Через три часа мы приблизились к одному из них и начали сканирование поверхности. К сожалению, как мы ни старались, но на первой луне мы ничего не смогли найти и сразу же направились ко второй. Еще полчаса облета вокруг этого безжизненного планетоида, и на моем экране появилось изображение корабля. Все-таки он тут был и никуда за прошедшее время не делся. Найти его оказалось не так-то просто. Бывший владелец довольно неплохо его спрятал. А за время, которое он тут пролежал, он успел покрыться слоем пыли и мелкой породы. На этом планетоиде присутствовала разреженная атмосфера, состоящая из углекислого газа, сероводорода и небольшого количества азота. Кислорода в ней не было ни молекулы. В рубке собрался актив нашей команды. Пластун... «Стакс», «Румб» и я. Ну, и, конечно, вездесущий Зиц, появившийся словно из ниоткуда в самый последний момент. «Это и есть тот самый корабль», — поинтересовался «Румб», разглядывая изображение рейдера с оптических систем на экране. «Да, это он и есть. Небольшая энергетическая активность на нем присутствует, так что это хороший знак», — подтвердил я. «Надо попытаться быстрее попасть на него. У нас еще трое совсем плохих». «Срочно нужны медкапсулы или хотя бы аптечки», — заявил Серега, всматриваясь в глаза присутствующих. «Ваше предложение?» — не стал я тянуть одеяло на себя, предоставив право голоса парням. «Рядом с кораблем садиться нельзя. Он может находиться в параноидальном режиме охраны. Если это рейдер, то у него на борту однозначно есть вооружение», — высказал свое мнение сибурянец. «Я считаю, что надо сесть подальше и пешком идти к кораблю». «Поддерживая», — кивнул Румб. «Шер дело говорит. Нечего нам под стволы соваться». Пластун молча кивнул головой, отчего его длинный чуб сполз вперед и закрыл ему один глаз. «Большой, я иду с вами», — заявил маленький клептоман Зиц и сложил свои щупальца хваталки на своей инопланетной груди. «Там атмосферы нормальной нет». «Сойдет. Мы же не жить тут собираемся, а всего-то немного прогуляться» запротестовал газовый наркоман. «Дело твое», — не стал спорить я. «Если что, тащить тебя я не буду». «Это еще кто кого тащить будет?» — упрямо продолжил гнуть свое ксенос. «Ладно, как знаешь», — согласился я. «Искин, рассчитай максимально безопасную точку посадки». «Точка безопасной посадки рассчитана», — доложил мозг корабля, и мы уставились на экран. Область, подсвеченная красным, находилась примерно в пяти километрах от нашей цели. Схема захода на точку была рассчитана таким образом, чтобы минимизировать возможности открытия по нам огня. Часть спуска предстояло проделать на бреющем полете. Я тут же сел в свое кресло, и мы начали плавный спуск. Тянуть нам и вправду не стоило. Аграфский курьерский кораблик послушно выполнил все маневры и опустился в назначенное место». Все это время я находился в постоянной готовности перехватить управление и совершить мгновенный маневр уклонения, если вдруг рейдер начнет по нам стрелять. Обошлось. Датчики выявили облучение нашего корпуса системами корабля горианина, но накачки орудий энергией не последовало. Как только двигатели оказались заглушены, мы собрались в самом большом помещении курьер. Это была и столовая, и комната для отдыха, два в одном. Все, кто был на ногах, Собрались тут или стояли в коридорах, желая знать, что мы задумали. На их лицах отражались озабоченности, затаённая надежда. «Пришлось рассказать всем про наш план и попросить сидеть на жопе ровно», цитируя Серегу. Он всегда знал, как найти нужный ключик к такому чувствительному механизму, как душа. «Никто с нами, как я успел заметить, идти и не рвался. Героев, как говорится, нет». На всякий случай я оставил несколько дополнительных указаний и скину корабля. Мало ли что, пусть у нас будет страховка от несчастного случая. Мало ли что могут задумать оставшиеся на борту. Здоровая паранойя еще никому не помешала. собираться нам было особо и не нужно. Все свое ношу с собой, это про нас. Скафандр всегда на мне. Оружие или в креплениях, или в руках. А большего-то и не нужно. Вернее, нужно, но этого самого-то и нет. Я прихватил с собой наручный скин погибшего рейдера, посмотрел на товарищей, все они уже были готовы. Даже румб, который за это время успел, как ни странно, разобраться в работе скафандра, снятого с догорянина. Он не мог опознать его нейросетью из-за ее отсутствия, но зато сумел научиться пользоваться им в голосовом режиме. На общем фоне мы с Серегой, со своими скафандрами, снятыми с сотрудников охраны, смотрелись у Бога. «Ничего, мы еще прибарахлимся, может, и на этом самом корабле». По данным сканера, его размер достигал в длину 700 метров. Самое странное, что когда я попытался найти информацию в банках данных из Кина про этот самый Анклав Экхур, то ничего не смог из него вытянуть. Информация о подобном государственном образовании просто отсутствовала. Вполне возможно, что она уже перестала существовать, хотя времени по космическим меркам прошло совсем ничего. «Ладно». Если получится отсюда выбраться, то я обязательно узнаю о его истории. Выйдя за борт, мы спустились по на каменистую поверхность планетоида. Первым делом я повернул голову и посмотрел на своего спутника, прицепившегося к моей спине. Он уже вовсю вентилировал свои легкие, и, судя по изменению расцветки его кожных покровов, достаточно успешно. Он не открывал рот и ничего не говорил, но я заметил, что его носовые щели двигаются. Надо будет потом поинтересоваться физиологией. Подав мне знак, что у него все хорошо, Зиц заинтересованно осмотрелся по сторонам. Следовало заняться этим и мне. Поверхность спутника четвертой планеты была каменистой и покрытой мелким песком и пылью. Наша обувь оставляла на ней отчетливые следы. Судя по данным Эскина, уровень гравитации здесь составлял 55 от стандартной. Достаточно крупной планетоид. Маршрут был уже загружен в мою нейросеть, так что мы безотлагательно двинулись в нужном нам направлении. Идти оказалось очень легко, иногда мы даже совершали небольшие прыжки, отрываясь от поверхности почти на метр или даже больше. Честно говоря, грешили этим только мы с Серегой. Сибурианицы, румп вели себя сдержанно. Оно и понятно, мы-то еще не успели присытиться подобными развлечениями, в отличие от них. Дорога к кораблю заняла у нас не больше получаса. Яскин выбрал для нас очень удобную точку посадки. Как только мы преодолели последние 100 метров, нам открылась величественная картина. В небольшом распадке прямо на поверхности лежал корабль погибшего рейдера. За недолгое время моего знакомства с космосом я, само собой, интересовался этим вопросом и просматривал всю доступную мне информацию по всевозможным кораблям, типов которых, разработанных многочисленными конструкторами различных раз, было превеликое множество. Они различались как по размеру, так и по специфике применения, по способу постройки, компоновки и способам передвижения в пространстве. Оказывается, эра космоплавания началась задолго до того, как на Земле появились первые микроорганизмы. И пусть современные государства не могут похвастаться подобным долгожительством, но имелись неоспоримые вещественные доказательства существования древних агломераций и рас, которые очень и очень давно вышли в космос и начали его освоение. Этот рейдер в данный момент было сложно оценить. Он был покрыт пылью, да и размеры имел достаточно внушительные. По оценке наших сканеров, в длину он был не меньше 700 метров. В самой широкой части он был не меньше 140 метров. Очень даже внушительная птичка. Самое удивительное, что его экипаж состоял всего из одного разумного. Кое-где угадывались очертания орудийных платформ. Предстояло найти место, через которое можно попасть внутрь. Мы спустились по рыхлой насыпи и приблизились к корпусу рейдера. На мой вопрос о наличии энергетической активности Стакс сообщил, что его датчики ее фиксируют на низком уровне. Это было прекрасно. Значит, корабль живой. Теперь осталось только попасть в него и договориться с его искином. То, что он не так прост, стало понятно, когда мы узнали, что Догорянин был единственным членом экипажа. Если это так, значит, большую часть функций взял на себя его искусственный разум. Пыль и мелкий песок в этом распадке достигали уровня щиколоток, но идти, в принципе, было несложно. Первые 200 метров. Потом уровень пыли повысился до середины голени и стало немного потруднее. Однако нас это не останавливало, мы упорно топали вперед, внимательно осматривая корпус корабля на предмет наличия шлюза. Время от времени я посматривал на своего многорукого компаньона, сидящего на моей шее, то есть спине. Судя по его любопытному взгляду, с ним было все в порядке. Именно он, как ни странно, первым и обнаружил то, что мы искали. Этот малыш не устает меня удивлять. Его щупальца несколько раз ударила меня по шлему, привлекая внимание. И когда я повернул к нему голову, он указал им на занесенный пылью сенсор. Подав знак товарищам, я осторожно приблизился к нему и провел по его поверхности перчаткой скафандра. Пыль, превратившаяся в плотную корку, Достаточно легко стерлась, и я увидел слегка подсвеченный зеленоватым светом экран. Попробовав нажать на него, ничего не добился и поманил к себе товарищей. Показав им предполагаемый замок на шлюзе, я спросил у них. «Ну что, у кого есть опыт в открывании древних звездолетов?» «Он, конечно, старый, но совсем не древний. Видел бы ты, на каком старе иногда пираты гоняют», — авторитетно заявил Румб. «Это точно». — подтвердил Серега. — Я однажды видел корабль, которому вообще около 800 циклов. Латанный-перелатанный. Фамильный корабль. Его первый владелец как стал пиратом, так до седой древности на нем и пролетал. А затем потомкам своим оставил, так он и летает до сих пор. Конечно, от того самого первого корабля в нем мало что осталось, может быть, ну, какая-то часть корпуса. Но даже он мог удивить, иногда добывал приличную добычу. — Попробуй наручный и скин к нему поднести, — Посоветовал бурянец, внимательно осмотрев панель. «Может, сработать», — поддержал ромпы и я достал из футляра на поясе девайс. Поднеся его к панели, я приложил его к ней, и практически сразу появился отклик. Экран засветился ярче, и на нем появилась надпись на языке содружества «Введите код доступа». Сразу после этого появилась виртуальная клавиатура с символами знакомой мне письменности. «Сработало» прошептал Серега. «Ну, и что вводить будем?» «Вопрос вопросов», — протянул я. «Надо подумать». Он сказал, что ключ в его имени. «Вводи имя Рейнджера», — предложил Лакин, и я тут же последовал его совету, введя его на ней. «Код доступа неверен. У вас осталось четыре попытки. Инициирована процедура самоуничтожения». «Бля, мы так не договаривались!» — прошипел я и краем глаза заметил, как мои комрады сделали несколько шагов назад. «Чего задние включили?» — поинтересовался я у своих товарищей. «Нет смысла погибать всем!» — меланхолично заявил Стакс. «Рисковать должен один, ты же у нас командир!» Мысленно обругав сам себя за подленькие мысли, я согласился со словами сибурианца. Давайте, короче, сваливайте отсюда. Стакс прав. Приказал я и отвернулся, сосредотачиваясь на панели доступа. Я предпочитаю, чтобы меня называли Шер, уточнил Ксенос и, повернувшись, потопал в сторону холма. За ним последовали остальные. А ты что прилепился? Спросил я Узица, который и не думал никуда уходить. Давай, дуй отсюда. Малыш отрицательно покачал головой, не издавая ни звука. Потом погладил своей хваталкой по моему шлему в области забрал и сплел странным образом два своих щупальца на манер такого своеобразного рукопожатия. «Ладно, дело твое, вдвоем помирать веселее», — махнул я рукой и сосредоточился на экране. «Что же может быть в его имени? Может быть, это просто какая-то его часть?» Имя или фамилия? Попыток всего четыре осталось. Надо пробовать. Каур. Ввел я символы и нажал на «вот». Код доступа неверен. У вас осталось три попытки. Инициирована процедура самоуничтожения. Сука. Прошипел я и ввел следующий вариант. Рорук. Код доступа неверен. У вас осталось две попытки Инициирована процедура самоуничтожения. Падла, что ж ты мог придумать? Вы тут особым креативом-то не отличаетесь. Думай, голова, думай. Имплант тебе куплю. А если первым набрать фамилию, а потом имя? Вспыхнула в голове идея, и я тут же набрал на панели Рорук Каур. Мысленно скрестив пальцы на удачу, я нажал на кнопку ввода и увидел на панели. «Уже знакомая надпись. Код доступа неверен, у вас осталась одна попытка. Инициирована процедура самоуничтожения». «Может, хрен с ним, с этим кораблем? Попробуем починить наш и свалим на нем отсюда». «Нет, тогда несколько беглецов точно за двух Ничем мы им помочь не сможем. Да и ремонтировать аграрскую технику у нас некому». Внутренний голос не оставлял шансов на выживание. Что же делать? В голову вообще больше ничего не лезет. Может быть, просто написать имя корабля? Пламя догора? Так он, кажется, назывался. Вариантов-то больше нет. Я протянул руку и практически успел нажать на первую букву, как получил удар щупальцем по забралу шлема. «Ты охренел, Зиц! Я тут последний вариант пробую. Два провода, понимаешь, синий или красный!» Рявкнул я на газового наркомана. Он покачал головой, и его щупальца протянулась к панели. «Курор Раук!» Набрал этот ушлый малыш и, посмотрев на меня, медленно кивнул. «А что?» «Как вариант. Если что, дружище, не поминай меня лихом в своем инопланетном раю!» Негромко сказал я и нажал на кнопку «Ввода», одновременно с этим закрывая глаза. Прошла одна секунда. Две, и ничего не происходило. Я робко открыл один глаз и посмотрел на панель, на которой отображалась надпись «Код доступа принят». «Открыть шлюз?» «Да, нет». «Да, сука, да!» — проревел я во все горло и потрепал рукой по любопытной голове ксеноса. Нажав на кнопку, я сделал шаг назад и увидел, как дрогнула поверхность шлюза, ломая тонкий полевой налет. После этого она плавно отошла в сторону и проем осветился мягким голубоватым светом. Выйдя на связь со Стаксом, я сообщил им об успехе и позвал присоединиться к осмотру корабля. Получив подтверждение, я вошел в гостеприимно открытые двери корабля и тут же со мной связался и скин. «Приветствую нового хозяина. Код передачи прав на владение принят. Сгенерированы новые коды доступа. Прошу принять файл». И скинрейдер с собственным именем Хор полностью к вашим услугам. Готов ответить на любые вопросы. Сообщаю, что в данный момент к кораблю приближается трое вооруженных разумных. Прошу определить их статус. Это новые члены экипажа, Хор. Улыбнувшись, ответил я и обернулся, встречая товарищей.